Глава 26. В позолоченном ободке белой фарфоровой тарелки отразился свет свечи. Между остатками ветчины и картофеля проглядывают узоры из роз. Роберт скрипит ножом по тарелке, разрезая третью порцию ветчины. Я с трудом впихнула в себя несколько кусочков, но в основном просто пила. К счастью, Роберт не устает подливать вина в мой опустевший бокал. «Сегодня вечером ты грустишь больше, чем обычно, моя дорогая», — сказал он. «Тебя точно ничего не беспокоит?» и «Я не очень хорошо себя чувствую». «Потому что я опустошена и теперь пытаюсь заполнить пустоту внутри вином». Роберт нахмурился и промокнул губы салфеткой. К ужину он переоделся во фраг. «Переодеваться к ужину — довольно популярная традиция, которую я не понимаю». «Зачем это делать, и если дома только мы вдвоём?» «Я не стала переодеваться, поскольку мой гардероб сейчас не отличается разнообразием нарядов, к тому же я не в настроении». «Возможно, тебе стоит пораньше лечь спать», — сказал Роберт, делая глоток красного вина. «Возможно, ты прав». Он вернулся к еде, а я вернулась к своему жидкому обезболивающему. Я осторожно проверила, нет ли под кольцом татуировки, чёрная полоска всё ещё на месте. Вместо разочарования я испытала облегчение. Наверняка существует другой способ обойти проклятие Тайга, такой способ, который позволит получить желаемое и расторгнуть брак. Ты знаешь, кто я такой, и я тоже тебя люблю. Вино затуманило мой разум. Тайг — искусный манипулятор. Он ужасный, безнравственный мужчина, который признавался женщинам в любви, чтобы затащить их в постель. Он убийца. Я знаю всё это, и всё же мне почему-то хотелось быть той, кто спасёт его. Ах, если бы только моё сердце уже не принадлежало другому». Роберт оторвал взгляд от своей тарелки и счастливо улыбнулся. «А с чего ему быть несчастным?» Он родился в богатой, благородной семье и никогда не испытывал нужды. Он — баловень судьбы, который живёт так, как хочет. «Роберт, а что тебе во мне нравится?» Я годами ждала, когда он обратит на меня внимание. И когда он всё-таки меня заметил, я была на седьмом небе от счастья. Что стало для него переломным моментом? Что он увидел во мне такого, после чего решил, что именно я та самая единственная? "Ты о чём?" спросил он нахмурив брови. "Это довольно простой вопрос. Я просто хочу знать, что тебе нравится во мне". Роберт взял бокал и откинулся на спинку стула. Он покрутил ножку бокала между пальцами, наблюдая, как плещется красное вино. «Мне нравится, когда ты собираешь волосы в высокую прическу, и то, что ты не румянишь лицо». «И это всё?» «Не говори глупости конечно, не всё». Он сделал глоток, после чего продолжил крутить ножку бокала между пальцами. «Мне нравится, что я знаю тебя почти всю свою жизнь, и что наши семьи дружат. Мне нравится, что ты из респектабельной семьи, и что ты начитанная». Ни одно из этих качеств не отличает меня от любой другой девушки моего сословия. уверенно его чувства ко мне должны быть вызваны чем-то большим, чем мое происхождение и воспитание. Как насчет чего-то более личного?» Он поджал губы, и морщинка между его бровями стала глубже. «Например?» Я допила остатки вина и поставила бокал на стол. Роберт тут же взял бутылку и налил мне еще. Как только бокал наполнился почти до краёв, Роберт отставил бутылку в сторону. «Что мне нравится в Роберте? Много всего. Я даже не могу сказать точно. Или же это всё из-за вина?» «Мне, например, нравится, что ты вспомнил, что я обожаю сконы. Мне нравится, что ты всегда пахнешь кожей и океаном. Мне нравится, когда ты держишь меня за руку», — сказала я. «Это хорошо». «Потому что мне тоже нравится держать тебя за руку», — сказал он с улыбкой. Его улыбка не превратилась в озорную ухмылку, оставаясь симметричной и вежливой, неестественной, как будто её просто приклеили к его лицу. «Мне нравится, что ты пахнешь розами», — сказал он, продолжая вежливо улыбаться. «Розами? Я не пахну розами». «Ты хотел сказать лавандой?» — поправила я. «От Эйвин пахло розами». Не потому, что она любила эти цветы, а потому, что она часто ухаживала за ними в саду. Да-да, конечно. Я имел в виду лаванду. Я просто часто путаю розу и лаванду. Я подняла бокал и тут же поставила его обратно. Ты знаешь, какой у меня любимый цветок? Конечно, знаю. Это фуксия. Фуксия — любимый цветок Эйвин, не мой. Роберт тряхнул головой в замешательстве на в брови. «Так странно. Я мог бы поклясться, что ты сказала мне, что Фуксия твой любимый цветок». «Нет. Я люблю гортензии». «Ничего страшного. Ну и что, что он не знает, какой у меня любимый цветок? Мы любим друг друга, и это самое важное. Любовь побеждает всё». «Буду знать», — сказал Роберт. «Спасибо, что сказала». Его вежливая улыбка начала действовать мне на нервы. Из тёмного коридора донёсся стук. «Кто пришёл в такой поздний час?» — проворчал Роберт, комкая салфетку и бросая её на стол. Он со скрипом отодвинул стул и встал. У входной двери раздался неистовый смех и крики, которые эхом разносились по коридору. В столовую ввалились двое парней примерно моего возраста. У того, что повыше, на плече висит тяжёлый мешок. «Что вы двое здесь делаете?» — Роберт бросился к ним. «Ты пропустил всё веселье, дружище!» — сказал тот, что повыше. Он бросил мешок, и тот с тяжёлым стуком упал на пол. Брюки и чёрные ботинки молодого человека заляпаны грязью. Его товарищ пониже ростом, выглядит не лучше. Роберт бросил на меня взгляд, и двое парней вздрогнули, когда увидели меня. Я слегка помахала им рукой и фальшиво улыбнулась, потому что на искреннюю улыбку у меня бы сейчас не хватило сил. «Мои извинения, миледи, мы не знали, что у Роберта гости!» Тот, что повыше, схватил мешок и закинул его обратно на плечо. «Мы зайдём в другой раз». «Да, так будет лучше», — натянуто сказал Роберт, провожая их в коридор. Не вижу необходимости выгонять гостей из-за меня. Я не против, если твои друзья останутся. Если мы намерены пожениться, мне нужно познакомиться с друзьями Роберта». Роберт поправил манжеты и одёрнул жилет. «Уильям, Гэри, я хотел бы представить вас леди Кейлин Беннон. Поместье моего отца в Грейстоуне граничит с землями лорда Беннона. Он отец леди Кейлин». «Беннон?» Эхом откликнулся Уильям, тот, который повыше. «Разве не с Беннонта был некогда помолвлен?» Роберт напрягся. «Роберт был помолвлен с моей сестрой Эйвин», — объяснила я. «С той самой Эйвин, которая пахла розами и любила Фуксии». «Соболезную преждевременной кончине вашей сестры. Ужасная трагедия!» — Уильям покачал головой. Роберт был вне себя от горя в течение нескольких месяцев. Вне себя от горя? Из-за моей сестры? Но он всегда отзывался об Эйвен лишь с презрением. «Благодарю вас», — сказала я. Я подождала, пока Роберт предложит друзьям перекусить. Это не мой дом, поэтому я не могу хозяйничать. Но когда Роберт даже не предложил Уильяму и Гэри сесть, я не смогла смолчать из-за своего воспитания. «Почему бы вам не сесть? Мы можем попросить слугу принести ещё две тарелки. Еды хватит на всех». «В этом нет необходимости», — отрезал Роберт, сверляв взглядом своих друзей. «Мы увидимся на балу в пятницу вечером». «Роберт прав», — сказал Гэри, пятясь к двери. «Мы злоупотребляем гостеприимством. Было приятно познакомиться с вами, леди Кейлин. Надеюсь, что мы скоро снова увидимся». Они уже почти скрылись в коридоре, когда я вспомнила про странный мешок. «А что вы принесли?» — спросила я, не в силах справиться с любопытством. Все трое замерли и обменялись испуганными взглядами. «Принесли? О, вы про это!» — Уильям указал на мешок. «Да так, ничего стоящего внимания». «Тогда зачем вы таскаете с собой что-то настолько тяжёлое, раз оно не стоит внимания?» — спросила я, постукивая ногтем по бокалу с вином. — Вы правы, оно стоит внимания, — поправился Уильям. — Однако девушкам лучше не смотреть, чтобы не лишиться чувств. — Вы лишь разжигаете моё любопытство. — Боюсь, тебе придётся наступить на горло своему любопытству. Роберт махнул рукой в сторону выхода. — Они уже уходят. — В мешке явно что-то такое, что они не хотят мне показывать, — Судя по обеспокоенным взглядам парней, это что-то плохое. Волосы у меня на затылке встали дыбом, когда я встала и бросила салфетку на стул. «Покажите, что в мешке». «Это не для леди», — Роберт побледнел. Уперев руки в бёдра, я подошла к мешку. «Покажите мне, что внутри, сейчас же». и «Если они откажутся, то я посмотрю сама, и никто меня не остановит». Роберт выругался и кивнул Уильяму. Гэри потёр затылок и переступил с ноги на ногу, когда Уильям поставил мешок на пол и развязал верёвку. Металлический запах крови ударил мне в нос. В мешке оказалась голова чёрной лошади с одним жёлтым глазом. Второй был выколот. «Нет, это не лошадь. Пука». Мне стало не по себе, Я прижала руку к рту, пытаясь справиться с приступом тошноты. «Эти люди убили Пуку!» Роберт схватил меня за локоть. «Я ведь предупреждал тебя или нет, но тебе всё время нужно настаивать на своём!» Он усадил меня на стул и сунул мне в руку бокал с вином. Уильям и Гэри с беспокойством уставились на меня. «Зачем вы его убили?» — спросила я. «Жизнь на этой стороне острова не такая мирная, как на восточном побережье», — сказал Уильям, заламывая руки. «Существа свирепствуют в наших краях, Миледи». «Свирепствуют? Они ведь не дикие животные». «Вот этот пытался сожрать несчастного Томмио Брайена», — сказал Гэри, указывая на мешок. «Только вот пука не едят людей». «Они вегетарианцы», — сказала я. «Прошу прощения». Гэри взглянул на своих друзей, затем снова на меня. «Пука, они вегетарианцы. Это значит, что они не едят мясо». «Я знаю, что такое вегетарианство». Он потер шею и продолжал коситься на своих молчащих друзей в поисках поддержки. С каждой секундой его лицо краснело все сильнее. «Но откуда вам известно, что они не едят мясо?» «Потому что я лично знакома с одним пукой», — сказала я. Все трое отступили в угол и начали перешептываться, по очереди бросая украдкой взгляды в мою сторону. Я сделала глоток вина, чтобы попытаться успокоить взбунтовавшийся желудок. Затем мой взгляд упал на холщовый мешок, и меня снова затошнило. «Если я пробуду здесь еще хотя бы минуту, меня точно вырвет». Я встала и, пошатываясь, прошла мимо Роберта и его друзей. Добравшись до лестницы, я схватилась за перила, чтобы не упасть. Я добралась до второго этажа, и меня догнал Роберт. «Что за сцену ты устроила?» — прошипел он, сжимая руки в кулаки. «Ты специально пыталась выставить меня дураком перед моими друзьями?» «Секундочку. Он думает, что проблема во мне?» «Ты думаешь, это моя вина?» «Они убийцы, а ты потворствуешь их беззаконному поведению!» «Беззаконному поведению?» Он усмехнулся, глядя на меня так, как будто у меня выросла вторая голова. «Уж ты, как никто другой, должна радоваться, что на этом острове стало на одного монстра меньше!» Этот пук обродил по нашему району последние несколько ночей. Мы все были в опасности, пока парни не взяли дело в свои руки. Я схватилась за перила, чтобы не упасть, когда у меня подкосились ноги. «Его поймали в этом районе?» Роберт кивнул. «О боже, что если пука, которого они убили, это Рори?» Огонь, потрескивающий в очаге, с таким же успехом мог поработать спичкой в метель, потому что теплее от него не становилось. Я подкинула в камин два бруска угля, когда три часа назад забежала к себе в комнату, но это не помогло. Роберт пришёл проведать меня, но я не открыла ему дверь, когда он постучал. Я не хочу разговаривать с Робертом. Я хочу поговорить с Тайгом. Я опустилась на грубый ковёр перед камином и протянула руки к огню. Даже если я заберусь в очаг, то всё равно не согреюсь. Что, если они убили Рори? Он был невероятно добр ко мне, и он лучший друг Тайга. Что сделает Тайг, когда обо всём узнает? «Тайк!» — позвала я, и мой голос разнёсся по тихой спальне. Я натянула рубашку, чтобы прикрыть замёрзшие пальцы ног, и обхватила руками колени, пытаясь перестать дрожать. «Тайк, ты здесь?» «Что я делаю? Он ведь меня не слышит. И даже если бы слышал, он не придёт мне на помощь после того, как я отказалась помогать ему. Что теперь будет?» Аннулирование брака — бессмысленная формальность, так что мы можем хоть завтра отправиться в Терман и не ждать встречи с магистратом. Нет, нет, мы не можем. Завтра вечером мне придётся идти на дурацкий бал. Мы можем уехать в субботу, если Тайк появится, если он не бросил меня, чтобы мне насолить. Я сняла зачарованное кольцо, чтобы убедиться, что чёрная полоска всё ещё на месте. — Где ты, Тайк? — за спиной послышался шорох. Я оглянулась через плечо и увидела в тёмном углу принца в потёртых чёрных сапогах. «Что такое?» — выпалил Тайк, осматривая комнату в поисках невидимой угрозы. «Что-то случилось?» Я вскочила на ноги и бросилась к нему на шею. Тайк отпрянул назад, чертыхаясь себе под нос. Он обхватил меня за талию и прижал к себе. «Всё ужасно!» схлипнула я, заливая слезами его мягкую белую рубашку. «Мне так жаль! Прости меня!» «Почему всё ужасно?» — спросил он. «Расскажи, что случилось?» «Приходили друзья Роберта. Мне кажется, они убили Рори». Я шмыгнула носом и вытерла лицо рукавом. «Я имею в виду... Я не знаю наверняка, но вдруг убили его. А если нет...» то всё равно они убили ни в чём не виновного Пуку. Мне так жаль, Тайк. Я ничего не знала про это. Клянусь, я не знала. Тайк обхватил моё лицо ладонями и встретился со мной взглядом. Его глаза должны были почернеть от ярости, но они по-прежнему зелёные. Где же гнев и ненависть? Неужели он не слышал, что я только что сказала? — Во-первых, с Рори всё в порядке, — сказал он. «За него не стоит переживать, ясно? «Во-вторых, нет необходимости извиняться, «потому что ты не сделала ничего плохого». «Я ведь такая же, как они! «Разве этого недостаточно?» «В этот момент мне казалось, «что быть человеком — это неправильно и постыдно». «Да, ты тоже человек, «но ты не такая же, как они», — сказал Тайк. «Я не сужу обо всех, «основываясь на действиях некоторых людей». Он вытер мои слёзы со щёк большими пальцами. То, о чём ты рассказала, не редкость. На нас охотятся на протяжении нескольких веков. Те из нас, кто живёт за пределами Термана, знают о подобных рисках. Уверен, и убитый Пука знал об опасности. От того, что ты знаешь о рисках, легче не становится. Это не решает проблему. Я вытерла последние слёзы. Наверняка я выгляжу ужасно. Моё сердце разрывается на части, как и я сама. И я чувствую, что оказалась между двух огней, между людьми и Дану, между Тайгом и Робертом. «Ты уверен, что это был не Рори?» — спросила я. «Уверен». Тайг убрал руки от моего лица. «Мы с Рори провели вечер вместе. Отнесли тело Марины в замок». Тихо сказал он, глядя в пол. «Марина!» Женщина, которую он убил. Нет, женщина, которая поцеловала Тайга против его воли. Когда мы с Робертом уехали из центра города, я умоляла его отвезти меня на побережье. Я обрисовала ситуацию, сказав, что хочу помочь несчастным детям, у которых умерла мама. Роберт сказал, что я слишком заботливая и что побережье кишит преступниками. Он отказался ехать туда, объяснив это тем, что беспокоится о моём благополучии. «Я не мог перестать думать о детях после твоей лекции», — сказал Тайк, поморщившись. «Поэтому мы отправились к Марине домой. Дела там обстоят намного хуже, чем я мог предположить». «Что ты там увидел?» — спросила я, прижимая руку к груди. Тайк приподнял голову и посмотрел на меня из-под тёмных ресниц. «Не хочу расстраивать тебя ещё больше». «Я уже расстроена, так что переживу». Мне нужно было стоять на своём, мне нужно было сказать, что пойду одна, без Роберта. Но я уступила ему, чтобы избежать ссоры, потому что так было проще. Потому что если я хочу быть с мужчиной, которого, как мне кажется, я люблю, мне нужно учиться быть благоразумной, послушной женой. «Всё равно расскажи», — попросила я. Тайк закусил губу. «Дети были заперты в свинарнике», — сказал он. У самой старшей девочки, синяк под глазом. Все замёрзшие, грязные, тощие, одна кожа до кости. Я не мог оставить их там, потому что очевидно, что их отец пускает кулаки в ход, как только возвращается домой, так что...» Тайк скорчил гримасу. «В общем, мы их похитили». Я сделала шаг назад, чтобы лучше рассмотреть его лицо. «Вы похитили детей?» Тайк избегал встречаться со мной взглядом и уставился в угасающий огонь. Фактически детей похитил Рори, я украл только свинью. Свинью? Мне послышалось. Должно быть, я не так трезва, как мне казалось. Тайк кивнул. Самый младший устроил истерику и сказал, что никуда не уйдет без своего поросенка. Сейчас и дети, и поросёнок у наших друзей, которые живут на окраине черного леса. «Они не богатые, но они хорошие люди». «Пока я сидела в тёплом, уютном домике Роберта, набивая желудок едой, наследный принц Термана был занят похищением детей и кражей поросёнка. Тайк помогал людям, в то время как друзья Роберта охотились на несчастного пуку». Тайк вздохнул, измученный тяжестью своего бремени. «Послушай», — сказал он, — «Я ужасно сожалею о том, как я вел себя по отношению к тебе раньше. Я думал, что привык не получать того, что хочу, но я не смог так просто отступить, когда увидел свет в конце тоннеля. Мне не следовало предлагать тебе остаться моей женой. Никто не заслуживает подобного наказания. И мне также не следовало просить тебя убить меня. Риан с радостью замарает руки моей кровью, когда я вернусь домой». Я хотела сказать, что всё в порядке, но это не так. Тайк наговорил мне немало гадостей, и это было несправедливо по отношению ко мне. Но я понимаю, что те слова породила не ненависть, а отчаяние. «Я прощаю тебя за всё». «Правда?» — он нахмурился, внимательно вглядываясь в моё лицо. Я кивнула. «Ты прощаешь меня», — повторил он, полным недоверия голосом. «Вот так просто. У тебя нет никаких просьб или условий. Не станешь требовать компенсацию?» Патрик говорил, что истинное прощение дается легко, без всяких условий. «Прощение нельзя купить. Прощение происходит по велению сердца, когда ты выбираешь любовь вместо ненависти. Прощение — это свобода». Патрик был славным малым. — сказал Тайк, тяжело вздохнув. — Да, это так. Патрик был моим самым лучшим другом. Между нами воцарилось молчание. Чем больше оно тянулось, тем более неловким становилось. Мне хотелось сказать что-нибудь, чтобы разрядить обстановку, но слова не шли на ум. «Я, — Я... я пойду. Тайк попятился к окну, как будто он не хотел поворачиваться ко мне спиной. Как будто он... Не хотел уходить. И, возможно, я была не совсем готова его пока что отпустить. «Как ты узнал, что ты мне нужен?» Тайк загнул губы в виноватой полуулыбке. «Возможно, я сидел в саду у тебя под окном, а, возможно, и нет», — сказал он. Я посмотрела в тёмное окно, в котором отражается огонь из камина. «Ты сидел под окнами моей комнаты?» — спросила я, снова глядя на него. Улыбка Тайга превратилась в оскал. «Никто не знает. Может, да, может и нет. Он пожал плечами. Он просто неисправим. Допустим, ты всё-таки сидел в саду у меня под окнами. Зачем?» Тайг снова пожал плечами и сумил большие пальцы в ремённые петли на брюках. «Допустим, мне просто нужны были гарантии того, что мстительная ведьма не убьёт мою жену посреди ночи». Он всегда присматривает за мной, даже когда злится на меня, даже когда я этого не заслуживаю. «Осторожнее! Вдруг я начну верить, что тебе на меня не наплевать!» «Ох, такие мысли будут весьма некстати», — сказал он со смешком, медленно отступая к окну. «Только представь, какой будет скандал! У меня ужасная репутация, и мне нужно её поддерживать!» Он не стал ничего отрицать. «Я тоже тебя люблю». В животе запорхали бабочки. Я сделала шаг вперёд, не в силах более выносить разделяющее нас расстояние. «Но не так ужасно, как поверить в то, что ты меня любишь». «Ты права». так шагнул назад, спотыкаясь на ровном месте. «Это будет гораздо хуже». Я подошла ближе. Как жаль, что я не могу рассмотреть его лицо в полумраке комнаты. «Потому что это ведь неправда», — сказала я, отчаянно желая услышать прямой ответ, чтобы успокоить бабочек в животе и бешено колотящееся сердце. Тайк врезался спиной в окно, и стекло задребезжало. «Что неправда?» — спросил он. «Что ты любишь меня?» «Не говори глупостей», — сказал он, глядя на меня во все глаза. «Я знаю тебя всего несколько недель». Он до сих пор увиливает от прямого ответа. Я замерла, затаив дыхание и слушая прерывистые вдохи Тайга. Тепло, исходящее от его тела, обещало согреть меня, в отличие от потрескивающего огня в камине. «Я хочу услышать это от тебя. Скажи, что ты меня не любишь». Тайг открыл рот, затем снова закрыл его. Я ничего не расслышала из-за своего бешено колотящегося сердца. «Ну уже «Это ведь так просто! Всего четыре слова. Я тебя не люблю!» «Я... Чёрт!» Он облизнул губы и поморщился. «Я тебя...» Он снова чертыхнулся и запустил руки в волосы. Проведя пальцами по волосам, Тайка пустил руки по бокам и встретился со мной взглядом зелёных глаз. Сделав глубокий вдох, он сказал. «Я тебя люблю!» «Люблю». «Он любит меня? Как так? С каких пор? Почему?» Когда я протянула руку, чтобы схватить тайга за рубашку, мои пальцы коснулись холодного оконного стекла. Тайг исчез.